Мы на что-то натолкнулись. Добрый день, господа. Здравствуйте, капитан. Любопытная коллекция спрутов. Да, господин натуралист. К сожалению, роговые челюсти одного из них застряли в лопастях винта, и он остановился. Нам придется подняться на поверхность и уничтожить этих гадов. Это трудное предприятие, капитан. Конечно, ведь пули бессильны против этой студенистой массы. Придется напасть на них с топорами. И с группуном, капитан, если вы не откажетесь от моей помощи. Я принимаю ее, мистер Ленд. Мы пойдем с вами, капитан. я с вами, с позволения хозяина. Они здесь, на палубу. Рубите щупальца! Помогите! Помогите! Щупальцы с молниеносной быстротой обвились вокруг одного моряка. Несчастный взлетел в воздух, повис и, задыхаясь, кричал. Помогите! Мы бросились вперед и с ожесточением рубили щупальца. Казалось, матрос будет спасен, но внезапно чудовище выпустило столб черноватой жидкости. Мы были на время ослеплены. Когда эта завеса рассеялась, спрут исчез вместе с несчастным моряком. Так владело нами. Десять или двенадцать спрутов забрались на палубу. Мы буквально катались, среди обрубков, извивавшихся в потоках крови и черной жидкости. Карпун Ленда вонзался в глаза с мелодов. Скользнувшись к хроничек ужасных чудовищ, Лэнд упал. А, -а, -а! длинное щупальце обхватило Неда. Страшный клюв готов был рассечь ему голову. Тысяча чертей! Он схватил меня! Держите, Слен! Капитан бросился вперед, и его топор ударил по клюву. Вовремя, Вовремя. капитан, я был перед вами, мистер Битва продолжалась не более четверти часа. Побежденные чудовища исчезли в волнах. Капитан стоял у вышки прожектора и смотрел в море, поглотившее его товарища. На глазах его были слезы.